Глава 10. Лезвие перед глазами, изящное, длинное. Обхватив рукоять катаны, я вижу в клинке продолжение себя, как будто я была знакома с этим оружием вечность. Обвиняющая сталь разрезает воздух, смахнув тёмные капли воды. Я чувствую связь, словно мы давние друзья, которые волею судеб потеряли друг друга. Катана буквально пылает энергией. Она дышит уверенностью и силой, именно тем, чего мне так не хватает. Я сжимаю рукоять обеими ладонями, теперь всё ясно. Всё встало на свои места. Чудовищный замысел чёрного мастера наконец-то окрасуется у меня в руках. Подняв глаза, я вижу боль в израненном лице подруги, опустив взгляд вниз, нахожу единственное решение. Но если я смелюсь, то от меня не останется ровным счётом ничего.